Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Сергей Давыдов Наизнанку. Книга вторая. Авантюрист. Середина августа. На улице тепло и солнечно, а я в свои неполные шестнадцать сижу дома за компом. Я никогда не был таким уж заядлым геймером, но должен признать, что игры — дело хорошее. Во всяком случае, мне они изрядно помогли в жизни, можно сказать. Да, бывает и такое. Да, это лето у меня выдалось неожиданным и насыщенным всяческими событиями. В любом случае, я открыл текстовый файл с прикидками на ближайшее будущее и задумался. Рейд, управление кланом, везде нужно мое внимание. Артём отвлёк меня от важного дела мальчишеский голос с кухни. «У нас молоко кончилось! И мука с сахаром тоже!» Это рыжее недоразумение, отрывающее меня от дел, Олег Шашкин, мой двоюродный брат. Супруга дяди возжелала отдохнуть на югах, а пацана сбагрили ближайшему родственнику под присмотр, решив, что я для этого достаточно ответственный. «Ну, с последним спорить не буду!» Но это счастье было совершенно не ко времени. У меня, блин, гильдия и всякое такое, а тут этот мелкий. Ну, по крайней мере, могло быть хуже. Пацан хороший, не хулиганистый, в свои 12 лет уже четко представляет, чего хочет от жизни, и целеустремленно к этому движется. Олег хочет быть поваром. Точнее, пекарем. Большую часть времени он экспериментирует на кухне с выпечкой. Получается довольно вкусно, но мука, как и остальное, расходуется в лед. «Сейчас схожу», — отозвался я. «Я так понимаю, изюм, сахарная пудра и яйца тоже нужны?» «Угу», — согласился пекаренок. «И если будут, шафран и кориандр возьми еще». Когда я вышел на лестничную площадку, из соседней двери выглянула соседка, молодая девушка лет двадцати, и в магазин мы пошли уже вместе. Закупиться я решил с запасом, чтобы не бегать лишний раз. Как я уже сказал, Олег расходует продукты в лед. Потом, правда, все это продается в магазинчике дяди и довольно неплохо. В любом случае, продуктов набралось две большие сумки, так что Кэти, соседка, даже предложила помочь. «Нет нужды», — отозвался я. «Давай, наоборот, я твою сумку возьму. Тебе лучше оставить руки свободными». Нагруженный, как вьючный верблюд, Я прошел за магазин и огляделся. Вокруг никого. Вход наизнанку. Зеленый пейзаж летнего города, стрекотание насекомых, все мгновенно исчезло, сменившись бесконечной чернотой. Лишь где-то вверху, над моей головой, висел состоящий из линий каркас здания. Я невозмутимо опустил груз, насливающуюся с окрестной чернотой, но вполне ощутимую твердь под ногами, и произнес. «Инвентарь». Со стороны могло показаться, что сумки с покупками исчезают в пустоте. Сие невероятные события объясняются довольно просто. Я – Мак. Весьма странной разновидности, но вполне настоящий, что выяснилось в начале лета. Как уже было отмечено, лето выдалось оживленным. Пустое черное пространство, в котором я разбирался с покупками, называется «Изнанка мира», или просто изнанка. Что оно собой представляет на самом деле, в точности никто не знает, но большинство магов используют ее для тех или иных целей, особенно прирожденные маги вроде меня. Прирожденный, или как нас чаще называют «одаренный», не означает, что маг способен на что-то магическое с рождения. Обычно способности с пятой пробуждаются при определенных обстоятельствах, Да и сами способности бывают весьма разнообразны и нестандартны. Мои, судя по всему, пробудились от испуга, когда я грохнулся с велосипеда. Прямо как Алиса, упал в кроличью нору, ведущую в страну чудес. И дна до сих пор не вижу. В любом случае, несмотря на то, что за последний месяц моя жизнь круто переменилась, от бытовых дел это меня не избавило. Но, по крайней мере, магию можно применить и к ним. Засунув довольно увесистый груз в персональный пространственный карман, прикидывающийся игровым инвентарем, уже упоминалось, что Макья довольно странной разновидности, я вернулся в нормальный мир и двинулся домой налегке. Время наизнанке сопряжено со временем реальности очень странно, если вообще сопряжено. Так что обычно с нее возвращаешься в тот же момент, когда входил. Удобно. На лестничной клетке перед дверью своей квартиры процедуру пришлось повторить, достав покупки. Часть в холодильник, часть сразу Олегу на его кулинарные эксперименты, остальное понес соседке. Когда я вошел, Кэти любовно полировала куском бархата, лежащий на ее коленях, короткий прямой меч. Ну, во всяком случае, так это выглядело. На самом деле все было сложнее, как и вся ситуация вокруг меня, в общем-то. Это весьма привлекательная девушка, вернее, женщина. На самом деле моя подчиненная, она входит в мой клан. И я не про те кланы, что в сетевых играх. У меня своя небольшая, но вполне реальная и достаточно влиятельная организация. Правда, и проблем к ней прилагается порядком. В любом случае, Кэти Баггерс одержимая этим самым мечом, за которым сейчас ухаживает». Довольно сильный артефакт по имени Куалона с заключенной в нем человеческой душой из соседнего мира. Помимо Кэти, она контролирует еще два тела и ко мне в, пожалуй, товарищи пошла из-за одной из особенностей моей магии. Различные, пожалуй, инструменты рядом со мной усиливаются и работают лучше. Куалону от этого прет. По-моему... Она на это даже подсела, как на наркотик. По крайней мере, это позволило мне заполучить очень ценную союзницу, что очень помогло. Выжить, например. «Ну, так какие у нас планы?» — осведомилась дама, не отвлекаясь от своего занятия. «Планов громадье», — отозвался я. «Но пока змеи готовятся, нам в первую очередь тоже нужно подготовиться. И тут как раз твой опыт ценен». Маг по прозвищу Огненный Змей, глава клана Вечное Пламя и, возможно, сильнейший маг Земли, мой, можно было бы сказать, что партнер, но скорее все же наниматель. Чрезвычайно опасная личность, но я вынужден с ним сотрудничать. Очень не хотелось бы, чтобы он отправил за мной киллера. Снова. Да и сотрудничаем мы в действительно серьезном и важном для всех деле. Как уже упоминалось, Куалона со своими телами прибыла к нам из соседнего мира. Изнанка соединяет Землю со многими мирами, очень разными. Родина Куалоны – магическое средневековье, но есть и вполне себе технически развитые миры. У нас на Земле, к слову, технический прогресс привел к любопытному эффекту. Магам больше не было особой нужды сосредотачиваться на боевке, Можно просто вооружиться так, что они занялись теорией и крафтом. В смысле, созданием магических предметов. Приклеился ко мне игровой сленг, однако. Амулеты, зелья, ритуальная магия. Мой основной источник прибыли – торговля сырьем для всего этого. Помимо того, что в награду за спасение одной очень интересной девчонки досталась маленькая фирмочка, занимавшаяся поставкой сырья для амулетов, еще и мои личные способности снова сыграли роль я могу добывать просто очень ценное и вовсе уникальное сырье. Однако я отклонился от темы. В общем, в одном из соседних миров решили в качестве козыря в своих политических играх использовать нашу Землю. На самом деле информации у меня маловато, но знаю, что у них технологический мир с более развитой наукой, чем у нас, а вот с магией у них вообще никак. Так что они похищают наших магов для исследований. Угу, пришельцы похищают волшебников. Было бы смешно, если бы не было так серьезно. Змей полагает, что похищение – только первый шаг, и дальше они планируют устроить вторжение. Не могу быть уверен в том, что он прав, но сражаться с группами альтивов, как называется эта раса, то есть вид, пару раз уже приходилось, и если они действительно справятся с проблемой искусственных межмировых переходов, у нас могут быть большие проблемы. В итоге Огненный выдал идею договориться с политическими оппонентами в вторженцев у них на родине. Идея не без подводных камней, но вполне здравая, на мой взгляд. Вот тут и пригодился я, вернее, мы с Куалоной. Моя соратница не только хороший боец, к слову, владеет и холодным оружием, и огнестрельным, но также имеет опыт адаптации в новом мире. Вдобавок, Взяв под контроль тело местной дамы, сможет внедриться гораздо эффективнее, чем кто-то из людей, без подходящих спецспособностей, по крайней мере. А я, помимо того, что меч отказывается удаляться от меня, не хочет выходить из зоны действия ауры усиления, как бы это сказать, ну, мои собственные способности тоже полезны. В общем, в обмен на то, что змей отзывает своего киллера, Длинная история, но я не ненароком влез в его планы пару раз и соответствующую оплату я согласился участвовать в его экспедиции. С того момента прошла уже почти неделя, но экспедиция все еще на стадии начальной подготовки. Если точно, «Змей», настоящее имя Гарсия Пабло Мендоза, сейчас собирает команду и информацию. С этой затеей много сложностей, начиная с того, что альтивы внешне заметно отличаются от людей, и заканчивая тем, что координаты природного сопряжения с их миром утрачены. Его контролировал небольшой клан, ныне уничтоженный. Понятно, кем. Впрочем, мне эта задержка на благо. Свой клан, свои хлопоты, много хлопот. Финансы, развитие клана, отдельно численности, отдельно влияние, развитие собственных способностей – Выполнение уже взятых контрактов. Блин, дел выше крыши, а еще же и бытовуха. Это еще хорошо, что о родителях особо беспокоиться не нужно. Работают за границей, и о кое-какой охране для них я уже позаботился. Там тоже есть связи. Для магов мир вообще маленький. В общем, думаю, стоит тебе прикинуть, что нам может понадобиться. А я постараюсь разгрести клановые дела». Думаю, пока будем в отлучке оставить все на Снегурочку и деда. Еще два члена моего клана. Ледяную волшебницу-полуфею, примерно моего возраста, ее раса имеет собственное название Финблад. По имени Натаниэль Дурью я обычно называю Снегурочкой. А дух кубинского колдуна Пабло Суэго – дедом. Они не возражают. Резонно согласилась Кэти. Девчонка умная – и административный талант имеется, а там с нее толку будет мало. Я кивнул. Наша Снегурочка довольно талантливая волшебница и зельевар, но с магией в мире альтивов туговато. Не знаю, насколько именно, но в любом случае пользы от девчонки там будет мало, тем более что зельеварением и я занимаюсь. А вот здесь она может быть очень полезна». Я не очень-то понимаю, что творится у нее в голове, но она действительно неплохо управляется с, хотел сказать, людьми. Если подумать, из действительно людей в моем клане я до да Ривербанк. И то насчет последнего можно поспорить. Я его подцепил под конец экспедиции в родной мир Куалоны. За сокровищами разрушенного дворца ходили. Сокровища, не сокровища, но кое-чем тогда разжились, включая нового рекрута. Довольно слабый, но прилежный, странствующий волшебник продул мне схватку и напросился в ученики. То, что он вообще-то на несколько лет старше, его не смущает. Я его пристроил в обучение к одному амулетчику, и учится он старательно. Не совсем та магия, которая его интересовала, но в любом случае редкий шанс. У них там знания держат в секрете. У нас по большому счету тоже, но все же на Земле с этим намного проще. Наши маги намного более открыты меж собой, несмотря на секретность в отношении непричастных к магии. Секретность, к слову, отдельная история. Никаких официальных запретов на открытие информации о магии обычным людям нет. Собственно, общих официальных правил среди магов вообще нет, только внутри клановые. В магическом обществе царит упорядоченная анархия, если можно так сказать. Тем не менее... Несмотря на достаточно активное взаимодействие с не-магами, существование в нашем мире магии сохраняется в секрете, и не только потому, что так выгоднее. Есть и другая причина. Не уверен, более или менее важная, но весьма актуальная. Христианские церкви очень не любят магов. Магия нарушает официальную монополию их бога на чудеса, так что они ликвидируют тех, кто высовывается. В принципе... Сложившаяся ситуация всех устраивает. Гораздо проще проворачивать не совсем законные делишки, когда большинство людей и не подозревает о таком инструменте, как магия. «На охоту сегодня идем?» – осведомилась Кэти. «Посмотрим. Скорее всего, перед экспедицией нужно будет экспы поднабить. Этот игровой термин мне очень подходит. Хотя и может вызвать путаницу. Экспа от английского experience. Это опыт. Хотя опыт практического применения магии и оружия мне тоже не повредит, не то чтобы его не было уже, но в данном случае речь об ином. «Проверка статуса», — произнес я вслух. «Большая часть моей магии с голосовой активацией. Стоило произнести эти слова, как передо мной возник голографический прямоугольник с закругленными углами, разделенный на две половины». Слева человеческая фигура со слотами снаряжения, справа текст и цифры. Как в игре. В этом вся моя магия, в общем-то. Я прикоснулся к одному из слотов, на котором было изображение не одежды, а кубка, и информационная панель послушно отобразила. Запас эссенции 43 из 400. Вот она, моя экспа. Она же самый ценный ресурс. Как мне объяснил дед, Вообще большое спасибо этому духу, на редкость удачно я с ним познакомился. Игровая атрибутика моей магии, как и вообще большинство моих способностей, вторичны. На самом деле я просто обладаю даром собирать и использовать эту самую эссенцию. Что это такое? Осколки и отшелушивающиеся частички душ, и те, которые умеют, могут посредством них творить чудеса. Я могу но без знания, просто как дар. Вот и создал себе неосознанно своеобразную магическую систему на основе того, что знал. Игр. Снова было бы смешно, если бы не было очень даже удобно и эффективно. Теоретиком магии я вряд ли стану, но практик из меня вышел очень неплохой. Эссенции маловато осталось, так что, произнес я, и тут в кармане заиграла мелодия. Глянул номер на смартфоне. Угу. «Ваш заказ готов, можете забирать». «Ну, наконец-то!» «Пару недель назад я сделал одному мастеру заказ на броник, так сказать, скрытого ношения. Зачарованная кожаная куртка попросту. Увы, но с моей жизнью штука очень нужная». «Угу, немного отложим». «Я продемонстрировал Кэти сообщение». Она кивнула. «Хорошее дело. Я с тобой». «Я не сомневался», — проворчал я. «Мне не нравится ее подсаживание на аурос, на режиманта, но это ее выбор. Я честно старался сделать, что мог, чтобы не чувствовать себя коварным наркодилером». «Справился быстрее, чем рассчитывал», — сообщил мастер. «Непримечательный темноволосый мужчина средних лет с небольшой залысиной. Как маг довольно посредственный, к слову, узкий специалист. В принципе, у нас на Земле большинство такие. Но работа была интересная, интересный материал. Ну, что могу сказать?» Держит большинство одиночных зачарованных пуль, или, короткую очередь, из обычных, второй класс устойчивости к огню, холоду, молнии и кислотам. К слову, маску от токсинов в воздухе приобрести не хотите? «Пожалуй», — согласился я. «Но сперва все же с этим вопросом разберемся». Мастер кивнул. «Ну, что еще? Третий класс магической незаметности и хорошая совместимость со сторонними амулетами. Я записал, с чем возможны конфликты». Он кивнул в сторону лежащего возле моей бронекуртки Блаклота, но почти все должно работать с ней без проблем. «Как-то очень жирно», — заметил я. «Я, конечно, просил по возможности качественно, но все это в предельную сумму уложится. Да и ту же незаметность я вообще не заказывал. Стоит отметить, что магические товары и услуги... Дорогие! Самое обидное, что как раз те, что могу предлагать я в основном относится к умеренной категории цен, кроме эссенции. Но она нужна мне самому. Это свойство материала, пояснил мастер. Мне почти ничего не пришлось делать, так что цена умеренная. Собственно, и так быстро по той же причине. Если у вас еще будут такие шкуры, я готов за них хорошо заплатить. Я кивнул. Вполне возможно, возможно даже в ближайшее время. Но все-таки во сколько это мне обойдется в итоге? И маску тоже покажите, если по деньгам укладывается. Хоть я и уложился в итоге в доступную сумму, за ненужную мне фичу все-таки пришлось доплатить, пусть и немного. А что поделать? Хороших мастеров, готовых взяться за такую работу, мало, так что приходится идти им на уступки. Я так вижу, блин. Оплатить, естественно, клиенту. Для этих мастеров не всегда желание клиента закон, даже за очень большие деньги. Честно говоря. Мне и так повезло, что мастер взялся за мой заказ. Помогли знакомство с его знакомым и то, что материал очень необычный. Заинтересовал. «Хорошо смотришься», — заметила Снегурочка. «Но чего-то не хватает». Я поднял бровь. Дождаться от нее комплимента — большая редкость. Хотя ее критика, честно говоря, всегда справедлива. И потому ценна. Но все-таки комплименты приятнее. «А, понятно!» — кивнула своим мыслям, напросившаяся поучаствовать в охоте девушка. Длинные черные волосы, хорошая фигура. Она выглядела вполне привлекательно. Но даже до смерти отца была слишком уж холодна и чопорна, а сейчас и подавно. Не хватает шляпы и, возможно, шейного платка. «Зачем мне наизнанке шляпа и шейный платок?» — вздохнул я. «Кто знает, с кем можем встретиться?» и, что важнее, тебе необходимо привыкать поддерживать имидж. Ты не мальчишка, а клан-лидер, и должен выглядеть соответственно, по крайней мере, пока не можешь позволить себе иного. Вот, пожалуйста, о чем я и говорил. Не поспоришь, она права, тем более ее слова пересекаются с моими мыслями в окончании высказывания. Я хочу стать достаточно сильным и уважаемым, чтобы иметь возможность с чистой душой плюнуть на этикеты, и тому подобное. Ну, есть и еще одна мечта, и к ней я порядком приблизился. Но это уже не к спеху после близкого знакомства с Куалуной. Хотя, с другой стороны. Пожалуй, за одно стоит поискать одного духа, пробормотал я. Изнанка, свалка, фантазий и место, где обрывки снов обретают плоть, как довольно поэтично было написано в одной книге о ней, которую я скачал с информационного сайта для новичков. Ну да, маги люди современные и даже приложения для смартфона разрабатывают. Вернее, для амулеток смартфона. В любом случае, на изнанке обитает множество разнообразной сверхъестественной живности. В первую очередь тени, те самые обрывки снов, хотя скорее кошмаров, более-менее материальные обрывки страхов и фантазий, слепленные из магии и эссенции. Для большинства магов это лишь досадная помеха на пути, а вот для меня – источник быстрых денег и прокачки. Как уже упоминалось, мой дар сложился в игроподобную магическую систему с прокачкой, навыками, характеристиками, маной и хитпоинтами. Я даже могу частично распространять ее на соклановцев. Ну и среди навыков, которыми я обзавелся, есть один под названием «добыча», благодаря которому От уничтоженных теней временами остаются трофеи. К тому же я могу выносить сознанки и другие вещи, несмотря на их, по сути, иллюзорность. Это и есть мой и всего клана главный источник прибыли. Экзотические материалы весьма интересуют алхимиков и амулетчиков, и за уникальное сырье они готовы идти на определенные уступки. Проблемы две. Точные свойства этого сырья неизвестны, так что покупателям их еще приходится определять. И выпадают трофеи непредсказуемо, как повезет. А теней сперва еще нужно найти, с учетом того, что территория изнанки как минимум равна территории Земли. Помогает Леонесса, второе человеческое тело меча. Лео, задание – найти и прибить ближайших к нам теней. Высокая и мускулистая женщина с грубоватыми чертами лица и короткой стрижкой кивнула, а затем решительно направилась в окружающую нас тьму. В пространстве изнанки, лишённом ориентиров, кроме висящих где-то над головой каркасов домов, её ввела подаренная мной способность «непреклонное преследование». Есть! Впереди показалась гротескная фигура тени – Огромная амеба на множестве тонких ножек медленно брела куда-то в пустоту. Несмотря на отсутствие источников света, видимость в пределах некоторого расстояния наизнанке хорошая. Это вообще странное место. «С расстояния не бить», — напомнил я своим спутницам. «Я могу поглощать эссенцию только вблизи». Дамы кивнули, и в руках снегурочки сформировался примерно полуметровый ледяной клинок. Она участвует в охоте ради практики в магии, так что Леонесса уступила ей возможность атаковать, хотя и присматривала за девчонкой, подстраховывая. Наши тени, в отличие от сильно магических миров, почти безвредны, но все же лучше не рисковать зря. Бросок-удар. Распавшаяся надвое амеба принялась растекаться, но через секунду-другую превратилась в скопление золотистых искр, которые втянулись в мое тело. Первое есть. Идем к следующей. Леанесса может ощущать направление к цели, заданной клан-лидером, то есть мной. А тени медлительные, так что это было бы очень удобно для охоты, если бы не одно но. Изнанка очень странное место. И в данном случае главная проблема дискретность пространства. Пространство на изнанке разделено на отдельные секторы. Каждый из них связан с соответствующим участком реального мира, но между собой они соединены произвольным образом. И, что самое неприятное, время от времени перетасовываются столь же произвольным образом. Естественно, это сильно усложняет перемещение в нужную точку, но если владеть несколькими хитростями и прокладывающие курс программой на ноутбуке или смартфоне, то есть и свои плюсы. Через изнанку можно перемещаться по всему реальному миру. Это почти как телепортация. А если владеть обновляющейся в реальном времени картой обеих половинок мира, указывающей взаимосвязь секторов, вообще прекрасно. Как моя автокарта. Однако и у нее полно ограничений. Например, чтобы видеть на ней хоть что-то, нужно сперва побывать в этом месте а динамические объекты вовсе видны только поблизости, так что чувство направления на цель Лионессы оставалось самым эффективным инструментом для поиска теней. Не то чтобы у меня не было аналога, но он был существенно менее эффективен, да и требовал четко представлять цель, в то время как тени очень уж разнообразны, даже если общие черты и повторяются, как сейчас. Хотя во время охоты изнанка вновь перетасовалась, Лионесса быстро нашла новую цель — этакого гигантского зубастого таракана. Один из самых распространенных обликов этих воплощений страхов — насекомые, тараканы в основном, и пауки. «В каком-то смысле я постоянно выполняю квест крысы в подвале мира». «Ты действуешь все уверенней», — одобрительно сообщила Лионесса, обращаясь к Снегурочке. «Надеюсь, тебе не понадобятся навыки ближнего боя, но они определенно не повредят. Возможно, стоит устроить небольшой спарринг?» «Когда остановимся на отдых?» — сообщил я. «Хм, я что-то вижу». На висящей у верхнего края моего зрения автокарте пульсировала белая точка. «Интересно. Она отмечает разные важные или интересные объекты, помечая их цветом, но белый я еще не встречал. «Проверить?» – вызвалась Лионесса. Я отрицательно мотнул головой. «Пройдем все вместе, сохраняя бдительность». В отличие от специализирующейся на скрытности Кэти, Лионесса была в игровых терминах танком и демейш-дилером, принимала на себя основной удар противника и наносила ему основной урон. Помимо магического меча, она несла с собой вполне техногенный, хоть и благословленные Богом труда, автомат и пару ручных гранат. Я сам мог бы попытаться подобраться незаметно, но надежнее будет просто двигаться всем вместе, прикрывая друг друга на случай чего. В десятки другом сантиметров выше уровня наших ступней пол изнанки был невидим. Висела закрытая дверь, деревянная, покрытая желтым прозрачным лаком и слегка потрепанная. Я перевел взгляд на своих спутниц и обнаружил, что они вопросительно смотрят на меня. Ну что же. Вблизи отметки на автокарте появился знак вопроса, и только. Хм, обычно бывало некое пояснение. Тогда так. Изучение предмета. «Загадочная дверь, ведущая в неизвестность», — гласила черная надпись на возникшей передо мной светло-коричневой панели. Чуть ниже появилась еще одна. «Анализ». Вероятно, это некий портал, ведущий куда-то. Присутствуют следы неструктурированной магии. Недостаточно навыка для более глубокого анализа. «Похоже на какой-то портал», — сообщил я дамам. «Заглянем», — предложила Лионесса. Снегурочка бросила на нее строгий взгляд и неодобрительно покачала головой. «Неожиданный авантюризм, да уж». С другой стороны, Она изначально авантюристка, даже при знакомстве со мной это проявилось. «Не сейчас», — отказался я. «Сперва подготовимся, порасспрашиваем знающих людей. Удачу подниму, в конце концов. Найти это место я всегда смогу, если дверь не убежит». «Если не убежит», — с легким разочарованием в голосе согласилась Леонесса. «Не переживай, на нашу долю приключений еще хватит», — хмыкнул я. «К сожалению». «К сожалению?» Мне казалось, тебе это нравится. Если бы в моей магии был еще и выбор расы, то я был бы хоббитом. Я улыбнулся. Приключений для меня уже достаточно. Просто вынужден в них участвовать, если хочу чего-то добиться. Вот разберусь со змеем, прокачаю зелье варения, обучу и расширю численность членов клана. М да, я вздохнул. Дел еще море, так что оставим пока эту дверь и займемся ими. Несмотря на легкое разочарование дамы, хм, да, и она самая старшая из нас, лет на сто. Она в первую очередь была профессионалом, так что спокойно и уверенно продолжила выполнять поставленную задачу. «Надо же, и такое есть», — пробормотал я, глядя на новую тень, хотя следовало ожидать. Снегурочка согласно кивнула и шагнула вперед. Удар ледяного клинка наискось срубил половину светящейся изнутри тыквы. Смотри-ка, оттуда вылетела пара ворон. Впрочем, они тут же упали на пол в мороженые в куски льда, а пугало разлетелось на части. Похоже, меч нашей снегурочки очень острый. Но на самом деле встретить живое пугало в стиле Хэллоуина... Надо же! Куски тени, включая тушки ворон превратились в золотистые искры, потянувшиеся ко мне. О, там, где только что были палки и куски тыквы, лежала потрепанная соломенная шляпа с красной лентой, за которую была заткнута бумажка. Я подобрал редкий трофей. Обычно выпадают материалы, а тут целый готовый предмет.